глава 40. В перерывах между приготовлениями яичниц с беконом миссис Райт не отлипала от радиоприемника. Однажды мартовским утром она сообщила нам, что войска гомери переправляются через Рейн. Примечание. Сэр Бернард Лоу гомери британский фельдмаршал времен Второй мировой войны. Конец примечания. «Монти говорит, что сражение идет хорошо», объявила она, как будто только что пообщалась с фельдмаршалом по телефону. Всех переполняла надежда, что война вот-вот закончится. Добровольческие оборонные отряды уже распустили. «Это что-нибудь да значит, верно?» — повторяла миссис Райт. «Цыплят по осени считают», — напомнила миссис Бэкстер. «Рано радоваться. С войнами всё не так просто». Олив кивнула. «С мальчишками тоже», — с видом знатока заявила она, обмахивая кусочки тоста в яйцо. «У тебя что-то не клеится с Генри?» — спросила миссис Бэкстер. «Не то чтобы...» ответила сестренка. «Но он все время хочет играть в догонялки с поцелуями, а от него вечно пахнет маринованным луком. Он просто с ума сходит по этому луку». «Правда, его мама просила меня не волноваться, потому что он уже съел почти все, что было в доме, а она не планирует мариновать лук до следующего Рождества». «Тогда в Рождество лучше держаться от него подальше», усмехнулась я. «Я и собираюсь», — сказала Олив. «А когда Генри женится, я предупрежу его жену, чтобы никогда не делала маринованный лук». «Отличный совет!» Согласилась миссис Бэкстер с нежностью, глядя на мою сестрёнку. Я скучала по своей семье, но сейчас, когда мы жили с миссис Райт и миссис Бэкстер, у нас как будто было сразу две заботливые матери. Я знала, что никогда не забуду их доброту. Обе любили нас, Солев, как родных детей. Джин проводила Эрика на фронт, и теперь мы все старались её подбодрить. Она держалась очень стойко, и я гордилась своей подругой. «Я знаю, с ним всё будет хорошо, я в этом уверена, Нелл». «Конечно», — согласилась я. «Теперь ему есть к кому возвращаться». «Я рада, что ты помирилась с Робертом, прежде чем он уехал». «Я тоже. Это оказалось проще, чем я думала». «Если бы Роберт не был женат, полагаю, всё сложилось бы иначе. Он, по словам Эрика, очень к тебе привязался и много ночей не спал из-за тебя». «Но он женат. Я не могу представить, как бы всё сложилось. В любом случае, верю в то, что всё, что не делается, всё к лучшему». «Нам с Робертом просто не суждено быть вместе, вот и всё». «Я получила письмо от Эрика, и Роберт просил передать тебе привет». «Значит, они и снова друзья?» Джин кивнула. «Я так и думала. И их дружба оказалась довольно крепкой. Я рада. Я винила себя за их ссору». «Ты ни в чём не виновата, он сам дурак. Надеюсь, он усвоил этот урок». «Думаю, да». «Впрочем, готова биться об заклад, жене он не признается. Я бы не простила Эрика, поступи он так со мной». Эрик бы никогда так не поступил, Джин. Уверена, жена Роберта думала так же. На смену зиме пришла весна, которую все встречали как героя, вернувшегося с войны. Дни стали длиннее, а вечера теплее. По деревьям порхали птицы, всё вокруг наполнялось новой жизнью. Это было обновление, новое начало. Казалось, даже прохожие на улицах передвигались энергичнее, словно в их сердца вернулась надежда. В парках и садах распускались цветы, пробиваясь на картофельных и морковных грядках, как бы говоря, «Сейчас людям нужна пища для души, а не для тела». Желтые нарциссы, фиолетовые крокусы и разноцветные тюльпаны соревновались друг с другом, словно стараясь превзойти остальных в яркости и красоте. На ветвях деревьев уже завязывались бутоны, готовые распуститься. Это было разумеется, далеко не первая весна в моей жизни, но ни одна еще не приносила с собой столько надежд. «Ни одна весна так не трогала мое сердце, как это». В город начали возвращаться отдыхающие, и вид на море снова ожил. Со стекол сорвали клейкую ленту, и на окна с гордостью повесили новые шторы. Мисс Тиммон решила, что гостиницу нужно немного обновить. «Пришла пора перемен», — объявила она. «Новые кровати и диваны покажут, что мы идем в ногу со временем». «Мне казалось, что с кроватями все в порядке, как и с диванами». я не видела необходимости что то обновлять мне нравился старомодный уют вида на море за последние несколько лет в моей жизни произошло столько перемен что я уже устала от них ну если мисс тима не так считает я не стану возражать сказала миссис райт миссис бэкстер ведь не придется выкидывать деревянную ногу мистера бэкстера забеспокоилась оливф не думаю что ее примут за мягкую мебель олив это хорошо я и скажу на случай если она волновалась «Непременно, скажи, милая». Мы все по очереди ходили на станцию встречать новых гостей, чтобы проводить их к виду на море. Однажды миссис Райт попросила меня встретить кого-то с поезда в четыре часа. «Возьми с собой, Олив», — предложила она. «Там будут дети, и я думаю, будет здорово, если она с ними познакомится». «А можно взять Генри?» — спросила я. «Думаю, лучше, если вы с Олив пойдете вдвоем. Втроем это уже немного слишком». Я забрала сестрёнку после школы, и мы пошли к станции. «А эти дети моего возраста?» — спросила Оля, следуя за мной в припрыжку. «Не знаю, миссис Райт просто сказала, что там будут дети». «Надеюсь, кто-нибудь моего возраста всё же найдётся. Сколько мне лет, нел «Ты сама прекрасно знаешь, сколько тебе лет. Миссис Райт испекла тебе торт и воткнула девять свечек». «Я решила уточнить на всякий случай. нел «Да, милая?» «А мне пришла открытка на день рождения от мамы». Я скрестила пальцы, спрятав руку за спиной. «До конца войны никаких открыток на день рождения. Таков закон». «Ладно, Нелл». Мы пришли на станцию чуть раньше, поэтому я купила две пачки чипсов Смитс, и мы сели есть их на скамейку. В каждой пачке был бумажный пакетик с солью. Нужно было разорвать его и как следует потрясти пачку, чтобы распределить соль. Олив так яростно трясла свою, что половина чипсов рассыпалась по полу. «Возьми мои», — предложила я, протягивая ей пачку. «Спасибо, нел «Не знаю, как так вышло». «Ты слишком сильно трясла их, вот и всё». «Это Генри виноват, он всегда так делает». «Тогда скажи ему, чтобы не делал». «Ладно». Доев чипсы, мы выбросили пустые упаковки в урну и подошли к перегородке у выхода на платформу. «А как мы поймём, кого нужно встретить?» спросила Олив. «Миссис Райт дала мне листок с надписью «Вид на море». Будем его держать». «А можно мне его подержать?» «Конечно, можно. Главное, не вверх ногами». «Я не дурочка, Нелл». Я улыбнулась. «Нет, конечно». Я достала листок из кармана и вручила ей. «А почему мы никогда раньше не держали листок?» Миссис Райт сказала, что увидела, как другие гостиницы используют такие таблички, и решила, что это выглядит очень престижно. Мы услышали звук приближающегося поезда. Состав со свистом подкатил к станции, а затем вздрогнул и заскрипел, останавливаясь и выплёвывая клубы густого белого дыма. Мимо нас пробежали носильщики, которые катили на платформу двухколёсные тележки «Ладно, Олив», — сказала я, — «поднимай свой листок». На платформе началась суета. Двери поезда открывались и закрывались, люди выбирались на платформу, передавали сумки и чемоданы носильщикам. Мы с Олив встали рядом и подождали, пока рассеется дым. Затем мы начали всматриваться в лица подходящих к заграждению пассажиров. «Это они?» — спросила Олив, показывая на семейство с тремя детьми. Она подняла табличку повыше, но семейство прошло мимо, даже не взглянув на нас. Люди продолжали идти по платформе, а потом время будто замедлилось, и я увидела, как высокий худой мальчик помог женщине сойти с поезда. Она держала за руку ребенка помладше. Я застыла, как вкопанная. Слезы покатились по щекам, и, наконец, из горла вырвался крик. «Мама!» Олив вцепилась в мою юбку. Я схватила сестренку за руку, и мы побежали по платформе. Тони добежал до меня первым, и мы крепко обняли друг друга, смеясь и плача. Олиф уже была в объятиях у мамы. Моя сестрёнка так выросла с тех пор, как в последний раз обнимала маму. Та улыбнулась мне поверх макушки Олиф. Я подошла ближе. Мама опустила Олиф на платформу. «Моя Нелл», — с улыбкой произнесла она. «Эту самую улыбку я хранила в сердце столько лет, боясь, что больше никогда её не увижу. Но мама была здесь. Снова с нами. Мы обвили друг друга руками, и я вдохнула запах дома. Я так выросла, что стала выше мамы и уткнулась подбородком в её макушку. Я давно перестала быть маленькой девочкой, но в маминых объятиях вновь почувствовала себя ребёнком. Я взглянула в её глаза, погладила по волосам, словно желая убедиться, что это и впрямь она. Фредди потянул меня за подол. Я утерла слёзы и присела рядом с ним. «Привет, Фредди», — сказала я. «Я твоя старшая сестра». Он уставился на меня, а потом спрятался за мамину юбку. Я повернулась к Олиф. «Ты помнишь, Фредди?» Сестрёнка нахмурилась. «Ту штуку, которая лежала в колыбельке?» «Верно. Только это был малыш, а не штука», — улыбнулась я. Тони усмехнулся. «Ты права, Олиф, он та ещё штука, к тому же очень крикливая». Все рассмеялись, кроме Олиф, которая просто стояла рядом со мной и стискивала мою руку. Я повернулась к ней и увидела, что она плачет. «Что с тобой, милая?» — спросила я. «А где же те люди, которых мы должны были встретить? Семья с детьми?» Я достала из кармана платочек и утерла ей слезы. «Миссис Райт и миссис Бэкстер нас разыграли. Они отправили нас встречать маму. Это был сюрприз. олив Просто чудесный сюрприз!» Тони взлохматил ей волосы и попытался взять ее на руки, но она отстранилась. «Она оттает!» — успокоила всех я. «Просто ей нужно время». «У нас впереди куча времени», — сказала мама. «Целая жизнь». Я была так занята тем, чтобы успокоить олив что не заметила высокого мужчину с рыжей бородой, который шёл к нам по платформе.